Глава 34. Яд и честь. Через двадцать минут. Подземелье под серым кварталом. Генерал Ринальди. Тропа призраков петляла бешеной змеей, то и дело норовя увести на зубездну. Местность была незнакомой, и выставить магические ориентиры не представлялось возможным, как и свериться с сигналками. Опасаясь спугнуть сарели, передвигались на критической глубине. Маршрут приходилось прокладывать вслепую, опираясь на подсказки Валентина. Вампир не подвёл. Он обладал феноменальной памятью и, побывав здесь лишь раз, прекрасно ориентировался по очертаниям лабиринта. Советника нагнали быстро, но выныривать в верхний мир пока не спешили. Чуйка у инкуба бешеная, да и силы ему не занимать. Тихо он не сдохнет, а шум от сражения спугнёт тагоса. Отпускать эту погонь я не собирался. Гуль был бесконечным источником проблем. И добивать его нужно именно сейчас. А значит, придётся следовать за инкубом до самого логова. «Приближаемся», — сообщил Валентин, едва сарель свернул в очередной туннель. «Пещера Тагаса за этим коридором», — добавил, указав на высоченную арку в конце дороги. «Приготовьтесь». Призвав силу, принялся не спеша перестраивать маршрут, поднимая тропу с нижних ярусов поближе к верхнему миру. «Леонардо, Валентин, на вас Тагас. Томас и Лекс, страхуйте архижреца и следите за подступами к пещере». «Так точно, господин генерал», — слаженно отозвались гвардейцы. Жрец с вампиром тоже не спорили. Роли распределили заранее. Шкуру паучьего гуля обычной магией не пробьёшь. Но Леонардо мог использовать редкие, и невероятно мощные благословенные плетения, смертельно опасные даже для такой мутировавшей нечисти, как Тагас. Единственный минус заключался в том, что эти заклинания требовали подготовки. И в это время Леонардо будет абсолютно беззащитен. Валентину придётся отвлекать гуля, сделать это внутри пещеры, сплошь увешанной, отравленной липкой паутиной, Очень непросто. Но его умение за миг перекидываться в призрачную форму поможет избежать ловушки. А мои бойцы прикроют жреца и проследят за входом в пещеру. Если заметят в лабиринте хоть малейшее движение, ударят не раздумывая И сразу подадут сигнал группе Мигеля. Оставшиеся на поверхности маги уже подготовили стальной кокон. Редкое и невероятно сложное плетение способное накрыть пещеру непробиваемым магическим куполом. Он на пару часов заблокирует нас здесь, зато не позволит врагам зайти со спины. Пока будем добивать Тагаса и инкубов, в подземелье спустятся штурмовые отряды. Ещё шаг, и мы проскользнули в пещеру вслед за Сорелем, замерев на опасном расстоянии от границы с Верхним миром. Начинаем на счёт три скомандовал, доставая клинки и всматриваясь во тьму пещеры. Гуль не заставил себя ждать. Через несколько секунд в арке напротив вспыхнули восемь алых глаз. «Господин Нитафалин!» Зло прошипел паук, выбираясь из своего логова и позволяя рассмотреть себя в неясном свете зачарованной паутины. Бой с Юджином не прошёл для Гули бесследно. Он выжил, но тело покрылось жуткими шрамами а часть левой щеки отсутствовала, обнажая жёлтые, сочащиеся ядом клыки. Из-за этого тварь шипела змеёй, со свистом пропуская воздух сквозь рану. «Я всё исправлю», — ответил сарель «У меня есть план, но нужен яд». «Он у тебя будет», — прошелестел паук. «Но это последняя попытка». «Я не подведу». В голосе инкуба проскользнула ярость и злоба. Догадки оказались верны. Во главе кровавого рассвета стоял Ниссарель. Теперь я не сомневался, что с каким-то образом воскресил своего старого друга и виновника войны Семелон, Диего Арвеля. Но этой дрянью займёмся чуть позже. У меня была идея, как быстро добраться до лугово-мятежников, а пока... Один скомандовал, готовясь открыть портал Верхний Мир. Сорель как раз отошёл к другой арке, подальше от паучьих сетей. Два. Магия забурлила, и тропа призраков пошла рябью. Три. Земля под ногами покачнулась, и мы стрелами вылетели в Верхний Мир, рванув каждый к своей цели. Вспышка. Тагас ударил первым, метнув в меня шаровую молнию. Шаг. Я скользнул в сторону, уворачиваясь. И тут же отскочил назад, чтобы не попасть под клинок Сореля. А на паука туманным вихрем налетел Валентин. Шаг, поворот. Мои клинки со звоном обрушились на сабли инкуба. Оружием он владел мастерски, поэтому отразил атаку. Но я тут же скользнул в сторону, нанося новый удар, оттесняя его в сторону липкой паутины. Обычные порталы в подземельях не работали. Если кто-то из нас угодит в паучью ловушку, выбраться без посторонней помощи уже не сможет. Я релок в Эрсагранта. растворился во всполохах огненного вихря. И мы с Сарылем отскочили в стороны, чудом уворачиваясь от пылающих щупалец и летящих во все стороны раскаленных игл. Пытаясь достать Валентина, паук не щадил соратника. Он едва не сжёг инкубы вместе с врагами. Рывок. Я вновь метнулся к Сарелю, нанося удар за ударом и не позволяя ему перейти в наступление. Сражаться, маневрируя между липкими сетями, было невероятно сложно. Я не мог использовать и половины привычных техник. Инкуб находился в тех же условиях, поэтому дрались на равных. Ещё шаг. Серебристый росчерк клинка и брызги солёной крови. Сарель не успел увернуться. Лезвие скользнуло по его руке глубоко вспарывая кожу и мышцы. Одна сабля упала на землю, но хлынувшая кровь мигом свернулась. Регенерация инкуба сработала молниеносно. Только я не позволил ему ни поднять оружие и ни воспользоваться магией, продолжая наносить удар за ударом и оттесняя к паутине. «Лаорель Кантос Эйвильгран!» Над пещерой пронёсся голос архижреца. Окружающий мир растворился в белоснежном сиянии и оглушительном реве Тагаса. Я успел зажмуриться и вслепую рубанул клинком, действуя на драконьих инстинктах. Мой наставник по фехтованию не пожалел времени и сил, обучая меня драться с завязанными глазами. Эти уроки не раз спасали мне жизнь. Не подвели и сейчас. Клинок с чавканьем и хрустом погрузился в тело инкуба. И вторая сабля рухнула на пол. Я мог добить его, но, чтобы выйти на кровавый рассвет, советник нужен мне живым. Вместо того, чтобы снести ему голову, я активировал парализующее плетяние, сцепленное с ударной волной. Сорелья откинула прямо в сети гули и оплело липкой паутиной. «Тейраксаатэшеэддекияра», -те — шагнув к нему, начертил руну забвения все эти полыхнули инием, и вокруг инкуба вырос ледовый кристалл. Из этой ловушки ему уже не выбраться. Больше того, он не сможет убить себя или стереть воспоминания о местонахождении Диего Орвеля. И остальных предателей. Осталось дождаться подкрепления, чтобы переместить ледяной гроб в штаб и просканировать память инкуба. А после... Для всех его соратников и впрямь наступит кровавый рассвет.